Стоун — идеальную мишень. Приехал я сюда на обычном такси. Кайман я стоял защищать землю. Там он нужнее, а здесь я справлюсь и сам. Но почти сам, — улыбнулся я своим мыслям и шагнул на порог. «Добрый вечер, господин», — широкой улыбкой встретила меня миловидная хостес. «Желаете пройти в зал для аристократов?» Безошибочно считала стихийный блеск в моих глазах девушка. Да, будьте так любезны», — вежливо кивнул я. «Как я могу к вам обращаться, господин?» — невозмутимо уточнила девушка, достав планшет. «Или желаете записаться инкогнито? Можем предоставить маску, подавляющую энергетический след, изменяющую голос или цвет волос». «Не стоит», — отмахнулся я. «Запишите меня, как Маркус темный». От моих слов ручка у девушки дрогнула, а в глубине зала начали светиться вооруженные члены службы безопасности. Правда, похватались они не за оружие, а за телефоны, и принялись судорожно звонить. «Как пожелаете, господин Маркус», — сохранило лицо хостес и проводила меня в игральный зал. Несмотря на витающую вокруг напряженную и даже враждебную обстановку, я сохранял невозмутимое лицо и с детским интересом разглядывал изысканное убранство заведения. В мое время казино тоже были, но побывать в них мне так и не довелось, хотя старик Акс был заядлым игроком. Зал для аристократов отличался повышенным количеством охраны, камер и установленных в стенах подавителей. Все для того, чтобы исключить и жульничество, и использование стихии, а также чтобы разочарованный поражением одаренный не перебил ненароком весь персонал правда со мной ребята явно перестарались краем глаза я наблюдал как вооруженные люди вокруг все продолжают пребывать я сбился со счета на третьем десятке и зачем только так напрягаться я ведь просто пришел поиграть чем я и занялся под напряженные взгляды персонала Обменял 50 тысяч взятых с собой наличных на фишки и с максимально беззабидным выражением на лице пошел играть. Два часа пролетели незаметно. Впрочем, так же незаметно улетели и мои 50 тысяч. Местные крупье оказались чудо, как раскованные и наглые. Их не особо хитрые уловки я обнаружил без труда, но я старательно делал вид, что ничего не замечаю, и продолжал играть, громко сетуя на полосу неудач. На исходе второго часа за мной по пятам стала таскаться не только охрана, но и делегация в деловых костюмах. Спешно приехавшая на место начальства, не стала входить со мной в прямой контакт, а просто тщательно следила. Видимо, сверху пришла отмашка не лезть первыми и просто провоцировать и ждать, пока я сам сорвусь. Что ж... Меня это вполне устраивало, и к моменту, когда я проиграл свой последний имп, я с тяжелым вздохом допил виски и, махнув в нервной охране рукой, пошел к выходу. На торжествующие лица персонала я старался не обращать внимания. «Пусть порадуется, что обобрали целого главу клана теней и врага их господ на 50 тысяч импов». Жаль, я не увижу лица начальства, когда они узнают, что пока весь их персонал так старательно следил за мной, в неприступном подземном хранилище казино пропали все до последней монетки. Глава семнадцатая Вышел из казино я в бодром расположении духа. Погода была превосходная, и я пошел пешком. Еще пока я находился внутри, Мария Ивановна сообщила, что заказанный мною костюм готов, и я могу его забрать. Однако на остаток этого вечера у меня были совершенно другие планы. Улица от казино вела не особенно людная и малоосвещённая, но это нисколько не омрачало мою прогулку. Скорее наоборот, находиться в таких условиях мне было куда привычнее, чем при свете софитов. «Ну что, как улов?» — беззаботно спросил я, когда яркие огни казино скрылись за поворотом. «Чуть больше пяти миллионов деньгами, слитками и драгоценностями», — прогудел в ответ голос из пустоты. «Плюс долговые расписки на полсотни человек. Как ты это провернул?» Я? — усмехнулся я. — Я просто играл. Мне очень удачно, кстати. — Ну да, как же, — хмыкнул мрак. — Даже куратору не удавалось залезть под эти барьеры, а ты их выключил, не притракиваясь. Без активных барьеров обобрать казино оказалось так просто, что даже неинтересно. — Просто это ведь хорошо, — беззаботно улыбнулся я. — А про неприступные барьеры дам тебе один совет, мрак. Никогда слепо не доверяй артефактам, тем более тем, которые называют неприступными. Я запомню. Куда прикажешь доставить деньги? Оставь себе. Уверен? Удивился мрак. Да, кивнул я. Лишние следы, ведущие кварталу, нам сейчас не нужны. Да ты ведь и сам просил увеличения финансирования. Или такие деньги вам не подходят? Вполне подходят, спасибо. «На здоровье. Я же обещал помочь найти сообщника-куратора. Кирилл может им быть?» «Может», — холодно ответил мрак. «Но сказать наверняка пока не могу. Тройка старших наследников — крепкие орешки. Их уровень безопасности на порядок выше, чем у остальных». «Будет нужна помощь, дай знать. В расписке сможешь использовать с пользой?» «Да». Личности должников я определил. Вебрь найдет им применение. В ближайшие дни можешь ожидать внутренних проблем на производствах землевиков. Хорошо? Работайте. Последний вопрос, Маркус. Что делать с той парой смертников, что пасет тебя от самого казино? Ты сам ответил на свой вопрос, со смешком ответил я, и ощущение народного присутствия рядом исчезло. Минуты спустя исчезли и мои преследователи. А спустя еще 10 минут мне пришло долгожданное сообщение с координатами, и я улыбнулся. «Вечер перестает быть томным». Такси высадило меня у подъезда жилого пятиэтажного дома на окраине столицы и поспешило уехать прочь. Этот район был очень далек от того, который можно было бы назвать благополучным и пятиэтажка, куда вели координаты, выглядела соответствующе. Три темных грязных подъезда, местами битые окна и витающий в воздухе запах мусора и дерьма. Красота! В тени перекошенной деревянной двери подъезда меня встречал Коль. «Квартира номер двадцать три! поспешил доложить он, едва я приблизился. «Отличная работа», — лопнул я бойца по плечу. Теперь можешь идти?» «Точно не нужна моя помощь», — нахмурился Коль. «Точно», — кивнул я. «Сегодня ночью работаете с мраком. Он увел вас в курс дела?» «Да, но без вас тихо не выйдет, босс», — осторожно заметил Коль. «А там тихо и не нужно. Те казино вне столицы. Главное эффективно и понятно передать послание без явных улик. Справитесь?» «Разумеется». Поклонился Коль и исчез в тенях. Я же поежился от появившегося вдруг промозглого ветра и зашел внутрь второго подъезда. Десяток крыс тут же рассосались по щелям и пролетам, освобождая мне проход. Искомая дверь, с потертой табличкой 23, находилась на первом этаже. Я подошел ближе и постучал. Мне не ответили, но движение тяжелых ног внутри я уловил и постучал еще раз. Более настойчиво. «Кто там?» Спустя 20 секунд отозвался грубый мужской голос. «Простите, что так поздно, но у меня важный вопрос. Верите ли вы в карму?» Пошел ты нахер со своей кармой!» «Не верите, значит?» Разочарованно вздохнул я и отошел от двери на полшага. «А зря!» После чего напитал ногу стихийной энергией и ударил. Металлическая дверь слетела с петель, и с глухим звуком отлетел от опешившего жилистого мужчины в бурой военной форме. Увидев меня, глаза голема округлились, и он попятился назад в сторону кухни. Я уже был в хорошем настроении, а потому помог ему туда попасть прямым ударом ноги. — Вырвалось из пробитых легких землявика, и он торпедой влетел на кухню. Полет бойца прервала пошедшая трещина стена. Пройдя внутрь квартиры, я краем глаза увидел трупы трех людей, аккуратно сложенные в коридоре, и зияющую дыру в полу рядом с ними. Сучонок убил всю семью, чтобы не поднимали шум, и у него была возможность спокойно пересидеть тут ночь. Вроде даже пятилетнего ребенка не пожалел. «Ох, зря ты не остался с дружками. Сдох бы куда быстрее и спокойнее», — невесело покачал я головой и проследовал на кухню. Осознав, в каком положении оказался, голем, сидя на заднице, взмахнул покрывшимися стихийным камнем руками в отчаянной попытке их соединить и обрушить здание. Я же видел, как потоки бурой стихийной энергии земли стягиваются к его пальцам. Но второй раз со мной такая херня не прокатит. «Отсеки», — приказал я, и широкое черное лезвие обрушилось на голема сверху, словно гильотина, и срезало ему обе кисти. Землевик заверещал и начал панически размахивать кровоточащими культями. «Какой шумный!» — вздохнул я, и, подойдя ближе, воткнул ему в пасть его отрубленную кисть в виде кряпа. Причувствуя близость неминуемой смерти, землевик таки вернул контроль над своей стихией и, окутав башку бурообразным каменным наростом, с угрожающим мычанием бросился на меня. «Какой упорный носорог!» — хмыкнул я и остановил выпад восходящим ударом с колена. Челюсть землевика хрустнула, а сам он с обратным сальто рухнул на пол. Теперь кровь текла еще и изо рта. Блин, язык-то нахрена выпятил?» — Осуждающе выдал я и схватил полумертвую тушу гольма закаменевший наросты на голове и поволок к выходу. В подъезде нас встретила пятерка любопытных соседей. При виде окровавленного полутрупа, половина зевак тут же поспешила скрыться в своих квартирах одна женщина упала в обморок на руки обмякшего худощавого мужчины в семейниках, который вжался в так неудачно захлопнувшуюся дверь. «Имперскую полицию вызови! соседи ваших убили!» — кивнул я себе за спину. «По всем вопросам направляй сюда!» — сунул я дрожащим от страха мужику визитку Лекса и под молчаливые взгляды вышел на улицу. Холодный ночной ветер обдул волосы, и только сейчас я понял, насколько затхлый воздух в этой старой пятиэтажке. По-хорошему, ее уже сто лет как нужно было снести и расселить людей по нормальным домам. Впрочем, это точно не мое дело. «Он твой», — произнес я и швырнул тело землевика вперед, где его ловко подхватила черноволосая девушка и бережно засунула в тень. «У него что, нет языка?» — брезгливо нахмурилась лиса. «Это проблема?» — поднял я бровь. Нет, но ну ты обещал мне светлого, а не землеройку, хмыкнула девушка. Эта землеройка работает на третьего наследника князя света. — Тут же переменилась в лице лиса. Тогда он подойдет. Отчет будет к утру, добавила она и, хищно облизнувшись, скрылась в тенях. Я же отряхнулся от пыли и глянул на время. Час ночи. Завтра важный день, и поспать бы не помешало но еще пару местечек я посетить по пути успею». С этими мыслями я сложил руки в карманы и, насвистывая, пошел дальше по улице. Проснулся я с рассветом. Утро вторника выдалось солнечным, и, несмотря на насыщенную ночь, мне удалось поспать, и чувствовал я себя бодрым и отдохнувшим. Переночевать я в итоге решил в своей съемной квартире. Давно в ней не был, да и кофе из кофемашины оттуда так никто и не переплюнул. Даже хвалёный повар, который каждый раз, когда слышал про эту кофемашину, злился и готов был спалить ее собственными руками. К счастью, пока не спалил. Налив себе божественный горячий напиток, я вышел на балкон и сладко потянулся. Моего внимания ожидало три срочных письма, призывно мигающих на коммуникаторы. Ни один десяток людей прямо сейчас строил планы по моему убийству, а вечером мне будет необходимо нарядиться в тесный костюм и тусоваться на светском приеме в обществе аристократов. Да, не совсем так я представлял себе отпуск, однако я все равно улыбался. Так уж вышло, что проблемы приносят мне радость, и я бы в любом случае не смог сидеть на одном месте, от скуки бы помер. А так, что не день, то праздник. Благодать? Ночка выдалась веселой, но началось все с того, что Малой едва не погиб. Поэтому еще до того, как лечь спать, я распорядился пригнать на землю под театром танк. Механики в квартале его перебрали, избавились от лишнего и перекрасили в цвета клана теней. С согласованием маршрута движения по столице проблем тоже не возникло. Танк все еще имел право перемещаться от квартала и до земли и, более того, ему было разрешено там стрелять. Дополнительным усилением безопасности уже моего законного куска земли стал кот, который не желал расставаться с танком, в котором устроил себе лежанку. И теперь, если кто-то опять решит атаковать из-под земли, их будет ждать один когтистый сюрприз. Прикончив кофе, я плюхнулся на диван и пролистал свежие отчеты Коля и Лисы. Мой заместитель по безопасности доложил об успешном уничтожении двух загородных казино. Потерь не было, улик не оставили, но князь земли точно знал, кому обязан ночным визитом. И этого пока было достаточно. леса же подтвердила, что налет Големов был совершен по приказу третьего наследника клана Света Кирилла, под которого копал мрак. Я переслал ему отчеты лесы, дал добро мраку и вепрю. Использовать на черном рынке деньги, полученные из остальных налетов на казино. Отмыть мы их все равно быстро не сможем, а открыто использовать грязные деньги без риска получить официальную претензию от клана Земли невозможно. Последним из важных писем был отчет безымянного по имени Туман, который весь прошлый день следил за перемещениями Лео. Огневик оказался на удивление сдержанным и, на первый взгляд, не отметился ничем подозрительным. Весь день он провел в перемещениях между двумя соседствующими объектами клана Огня, и единственной зацепкой было совершенное им количество звонков. «Выше сотни!» И хоть Туман так и не смог подобраться к Лео близко, чтобы подслушать, при помощи вепря ему таки удалось надавить на одного из телохранителей ближнего круга Лео и раздобыть расшифровку одного разговора. Одного разговора из сотни — но и его оказалось достаточно. Лео созвонился с внедренным агентом и велел ждать сигнала. Туман незамедлительно подключил Лексу, и сейчас я на руках имел очень занимательные данные, за получение которых один безымянный заслужил нехилую премию. Закрыв документ, я глянул на часы. До официального приема коронации княгини природы, на которой я тоже был приглашен, Оставалось еще 7 часов. «Более чем достаточно», — улыбнулся я и направился к выходу. Кайман мягко подкатил к парадному входу роскошной трехэтажной резиденции из красного камня. Могучие своды здания держали монструозные колонны, выполненные в форме великих воинов клана огня. В одной из колонн я с удивлением узнал образ флоки, Чудоковатого паладина огня, способного одной искрой обращать в пепел целые города, а касанием осушать реки. Правда, руки у него были не такие мускулистые, как на этой статуе, да и бороду этот кучерявый чудик не носил. Понятия не имею, почему коронация Виктории проходит в резиденции клана огня, а не природы. Но я парень простой. Куда пригласили, туда и приехал. И так чуть не опоздал со всеми этими пробками из-за перекрытых в честь большого события дорог и прибытия в столицу делегаций от всех великих кланов. Хотя моя делегация на фоне остальных выглядела весьма скромно. Я — Глеб, который останется присматривать за машиной, и Лекса. Вообще, я хотел поехать на прием один, но моя помощница подняла шум, что на столь важное светское мероприятие решительно нельзя появляться без пары. И в итоге я взял ее с собой. Лекса как раз заканчивала все дела в тризубце и прибыла в столицу аккурат к приему, и сейчас ощутимо нервничала. Пока нас никто не видел, и мы сидели в машине, обычно невозмутимая и уверенная в себе девушка могла позволить себе небольшую слабость. Приехавшая прямо перед нами делегация клана воды своими десятью машинами заблокировали весь проезд, и минут пять у нас еще было. «Как я выгляжу?» — слегка взволнованно спросил Лекса. Я кинул взглядом коктейльное платье кремового цвета с выразительным декольте, идеально подобранные к нему украшения из голубых бриллиантов и венчающий все это сверкающий белизной клановый амулет. — Выглядишь безупречно, с улыбкой сказал я. — Только есть одна проблемка. — Какая еще проблемка? — напряженно захлопала глазками Лекса, пытаясь найти изъян в своем образе. «Ты можешь затмить своей красотой виновницу торжества?» — с насмешкой добавил я. Тфу, Да иди ты!» — обиженно толкнула меня Лекса в бок, но от моего взгляда не ушло появление румянца на ее щеках. После чего девушка выглянула вперед, где какого-то высокородного толстяка в голубом кимоно втроём не могут вытащить из машины. «Это ты сделал?» — вдруг спросила Лекса. «Нет. Полагаю, тут виновата пара сотен лишних бургеров» смыкнул я. «Скорее тысяч лишних бургеров», усмехнулась девушка и перевела взгляд на меня. «Но я не об этом. Ночью сгорело три склада с запасами камня для Великой Стены. Наместник рвет и мечет, обещая самолично казнить виновника». «А разве сам камень пострадал?» удивился я. «Нет. Камень — это единственное, что уцелело. Но сами складские помещения сгорели полностью, и теперь его негде хранить. Это проблема». Так предложи наместнику решение проблемы, — усмехнулся я. Половина наших складов как раз пустует. Ты хоть представляешь, как это будет выглядеть со стороны? Не оценила вариант Лекса. Не знаю, что ты думаешь, Маркус, но наместник не дурак и сможет сопоставить два и два. К тому же наши склады смогут принять лишь половину товара. Тогда дай наместнику совет связаться с майором Горемыкой. Говорят, на складах его министерства скоро освободится место. Лекса открыла балорот чтобы мне возразить, но, кинув меня странным взглядом, передумала и закрыла. В этот момент мы наконец-то подкатили к крыльцу, и слуга в ярко-красных одеждах любезно открыл дверь Каймана, выпуская нас на красную ковровую дорожку. Глава 18. Бальный зал выглядел внушительно. Отделка из красного камня и десятков разнообразных драгоценных металлов, искусно переплетенных в самые разные формы, создавали уникальный вид. Добиться этого без применения стихии невозможно, и хозяин особняка буквально хвастался этим и открыто выставлял на показ. При этом практически каждый металлический элемент декора имел в себе скрытую боевую функцию. Как, например, огромная центральная люстра, выполненная в форме белого дракона, в устрашающей пасти которого был спрятан генератор стихийного огня, или ростовые зеркала в дальней части зала, хитрое напыление которых могло приактиваться и гасить силы, смотрящих в него вплоть до паралича. Но при этом приходить на прием в дом аристократа в одежде и стихийных материалов это угроза безопасности как лицемерно. Мы прибыли на мероприятие последними, и гости уже успели обменяться формальными любезностями и занять места внутри зала. Их распределение по залу в общих чертах отражало расклад сил во всей столице. Всех присутствующих можно было поделить условно на пять групп. Ядром первой делегации был невысокий морщинистый старик, сидящий на стуле у левой стены. Судя по перстню и пышным одеждам, это самый старый из ныне живущих князей — князь Молнии. По обе стороны от старика стояло два крепких телохранителя в серых деловых одеждах, а напротив располагался улыбчивый парень, который о чем то увлеченно рассказывал остальным членам делегации. Макс, как обычно, был в гуще событий, и его появлению тут я ничуть не удивился. Как и тому, что по правую руку от парня в серебристом длинном платье стояла Диана. Второй ярко выделяющейся группой был десяток светловолосых людей с гербами клана Света, которые обособленно стояли в дальней части бального зала. В отличие от клана Молнии, эти молча наблюдали за происходящим и со скучающим видом потягивали напитки. По центру молчаливой делегации светлых располагался узкоплечий блондин в бело-золотых очках. Похоже, князь Света оказался слишком занят, чтобы посетить мероприятие лично и ограничился отправкой наследника. Третью и самую шумную из гостевых делегаций возглавлял высокий мужчина средних лет в синем костюме тройки и с княжеским амулетом на шее. Князь воды чувствовал себя уверенно нагло занял место практически в центре зала и являлся ядром трех десятков человек в голубых одеждах восточных фасонов. При этом вся эта группа людей вела себя раскованно, весело и, можно даже сказать, нарочито дерзко. Знакомых лиц среди них не было, разве что стоящий по правую руку с князем мужчина напоминал мне недавнего собутыльника по черной воде. Рядом с ними, слегка обособленно, но все же достаточно близко, чтобы считаться частью группы водников, стояла четверка людей в траур на чёрных одеждах с гербами союзнического водника клана смерти. Ни внешностью, ни стихийным ответом никто внутри этой четверки особенно не выделялся, и определить в ней князя я смог только по массивному княжескому перстню. В противовес водникам, чуть правее от центра зала, располагалась группа в ярких красных и бордовых нарядах, во главе которой стоял крупный на вид старик и оглядывал гостей величественным взглядом. На правах хозяина князь огня располагал самым многочисленным количеством представителей, которые то и дело бросали косые взгляды на голдящих прямо около них водников. Однако на каждый такой взгляд делегация клана воды реагировала лишь еще большим шумом. Союзный огневикам клан Металла в этой группе был представлен только одним одаренным в натертом до блеска бронзовом доспехе. Стихийный ответ у него был куда слабее, чем даже у Альберта. Да и стоял он позади остальных. На князя этот невзрачный доспех никак не тянул. И, похоже, на приеме главы клана Металла тоже не будет. Жаль. Учитывая отсутствие Князя Света и Земли, получается, ни один из тех, кто так или иначе бросил мне вызов, на коронацию не явились. Совпадение? Так или иначе, в итоге, именно вышеназванные четыре делегации являлись главными действующими силами и незримо делили бальный зал на четыре зоны. К пятой же группе присутствующих я отнес всех остальных гостей. Тех, кто еще не определился — сохранял нейтралитет, а также тех, кто напрямую не состоял ни в одной из делегаций. Члены этой условно-нейтральной группы были размазаны тонким слоем по всему бальному залу, и свои предпочтения и симпатии они выражали тем, что старались быть ближе к той или иной из четырех главных политических сил столицы. Сама же виновница торжества с робким взглядом стояла по центру между водниками и огневиками, и лично приветствовала пришедших на мероприятия гостей, стараясь каждому подошедшему уделить хотя бы несколько секунд. Бросился в глаза тот факт, что, помимо Виктории, иных представителей клана природы в зале не было. Ни одного. Да и сама будущая княгиня была одета в нетипичное для себя красное платье, а волосы были закрыты двухцветным платком с нашитыми в едином стиле гербами природы и огня. Наше появление привлекло всеобщее внимание, и держащая меня под руку Лекса даже не дрогнула под градом из сотен не особо дружелюбных взглядов. Умничка. Взяла себя в руки. Я же перехватил у проходящего мимо официанта бокал шампанского и кинул приветливый взгляд на Максима, который на глазах у всех отцельтовал мне своим бокалом. Я сделал то же самое. Этот жест понравился не всем. Ведь больше никого из достопочтенных князей и их представителей я не удостоил даже взглядом, тем самым явно выделяя одну группу среди прочих. После этого я перевел взгляд на Викторию и, не сводя его, направился к ней. Ни на кого больше я не смотрел специально, чем вызвал еще большую волну негодования. Больше прочих, этот показательный жест задел князя огня. Единственное из присутствующих князей, кого я знал лично и прилюдно сжал ему руку совсем недавно. А тот факт, что князь Огня являлся хозяином дома, и я его проигнорировал, мог даже стать поводом к объявлению войны. По крайней мере, я на это надеялся. Но князь Огня не пошел на конфликт, и мы с Алексой благополучно остановились подле Виктории. «Добрый вечер, ваше сиятельство», — бежливо поклонился я для меня честь засвидетельствует новую веху в истории великого клана природы благодарю ваше благородие ответила виктория и на ее личке впервые за вечер пробились лучки искренние улыбки и вас александра кивнула девушка присутствие члена клана астрала для меня очень важно книгиня просила передать вам поздравления и от ее имени и извинения за то что не сможет присутствовать лично сделала книксон лекса «Можете считать извинения принятыми», — натянула вежливую улыбку Виктория. «Однако могу я попросить вас об ответной любезности». «Меня?» — удивилась Лекса. «Ничего сложного», — как от пустяка отмахнулась Виктория и сделала шаг вперед. «Лишь украсть вашего кавалера», — сверкнув глазками, добавила девушка, нарочно сделав паузу. «Простите», — впилась коготками мне в руку Лекса. «Украсть на танец», — Спокойным тоном сказала Виктория, и я ощутил, как от моей помощницы пошел легкий холодок. Однако Алекса быстро взяла себя в руки и вежливо отстранилась от меня, чем тут же воспользовалась Виктория, взяв меня под руку. А меня спрашивать не будут, да? Усмехнулся я тому, как быстро все произошло. Всего один танец, мило улыбнулась Виктория, подняв на меня свои нефритовые глазки. Неужели вы против? Все в порядке, Маркус. — кивнула Алекса и нашла взглядом Диану. — Я как раз хотела поздороваться с сестрой. После этих слов моя помощница направилась прямо к делегации клана Молнии. По дороге она выцепила с подносов два бокала с шампанским и, махнув их залпом, подошла к своей цели. Только целью оказалась не Диана, а Макс, которого она грациозно схватила за шкирку и потянула на танцпол под яростное шипение, сбешённой этому факту Дианы. В этот момент заиграла музыка оркестра, и мы оказались с Викторией лицом к лицу. «А твоя Александра умная», — стрельнула глазками в сторону танцующих Макса и Лекса Принцесса, с которой сразу спала вся показная вежливость и благодушие. в купе с заявлением о том, что она тут как представитель княгини Астрала, факт танца с Максимом объединяет кланы Тени, Молнии и Астрала чуть ли не во временную коалицию», в глазах всех присутствующих. После такого на любое оскорбление в твой адрес члены делегации клана Молнии обязаны реагировать как на свое собственное, со всеми вытекающими. Это да. Она в интригах хороша, согласился я, скосив взгляд в сторону Макса. Парню, который танцевал сейчас лицом мрачнее тучи, не позавидуешь. Слова Виктории задели Лекса чуть сильнее, чем я думал. И чтобы не потерять, и так, не очень стабильный контроль, ей пришлось найти способ выплеснуть эмоции. И теперь после этого маленького фокуса, внимание окружающих, будет переключено на Диану с ее странным поведением. К тому же сам ход Лекса действительно на пользу мне. Идеальный ход, я бы сказал, в ее духе. Еще в Каймане я заметил, как девушка переживает, но там я списал это на волнение перед посещением места где будет много князей. Но оказалось, что это не единственная причина. Лекса могла бы и мне рассказать, что княгиня Астрала назначила ее своей поверенной представительницей на этом приеме. Не обязана была, да, но могла бы. Насколько я знаю, Лекса раньше никогда не удостаивалась такой чести и была скорее изгоем в клане, чем любимицей. А теперь она — голос самой княгини. Каждое неосторожное слово, жест или действия Лекса на этом приеме могут быть интерпретированы как воля самой княгини Астрала, и с этим нужно быть очень, очень осторожным. Ответственность сумасшедшая. Впрочем, в том, что Лекса с давлением справится, я не сомневался. Уже сейчас на ее лице не осталось и следа волнения, которое она перебросила на Макса и Диану. Не очень вежливый способ, конечно, но вполне действенный. «И внешне она тоже ничего», — бросила еще одну шпильку Виктория, заметив, что я не отложу взгляд от Лексы. «Ага», — с легкой издёвкой кивнул я. «То есть она тебе нравится?» — нахмурилась и слегка сбилась с ритма танца Виктория. «Ты об этом хотела спросить?» «Нет, прости», — закусила губу принцесса. «Я... я...» «Всё в силе», — прервал я ее осторожные попытки подобрать формулировку. «Можешь на меня рассчитывать». Волна облегчения прокатилась по телу Виктории, и в ее движение в танце вернулась легкость и грация. «Даже если я решу остаться в коалиции огня?» — вопросительно сощурила глазки девушка. «Даже если ты сделаешь эту глупость, я поддержу тебя», — кивнул я с улыбкой. Разве что в таком случае вероятность некоторых людей уйти с приема живыми резко снизится. «Ты в своем репертуаре». Это была не шутка. «Я знаю», <свят> — стёрла накатившуюся от смеха слезу девушка. «И спасибо тебе, Маркус. Мне стало легче. Я рада, что ты пришел. Едва Виктория это произнесла, как музыка закончилась, и вежливо поклонившись друг другу, мы с принцессой разошлись в стороны. Як уже ожидающий меня с двумя бокалами шампанского Алекси, а принцесса в центр зала, где пока все были отвлечены танцем, соорудили невысокий подиум и поставили трибуну. После того, как все заняли свои места, князь огня в сопровождении десятка подданных забрался на подиум и начал торжественную речь. Что-то о чести, пакте и знаменательном для всей империи, дне единства и процветания. Большинство слов я пропустил мимо ушей. Вместо этого, попивая шампанское, я отслеживал реакции окружающих. Это было куда интереснее. Особенно князь воды, который практически после каждой фразы вставлял едкий комментарий, и группа водников взрывалась смехом. После пафосной речи оркестр заиграл торжественную музыку, и к подиуму вышли лакеи, уряженные в цвета десяти великих кланов. Даже про клан теней не забыли. Лакеи вынесли три стеклянных футляра, где на красной подушке располагались три предмета для предстоящей церемонии. Священный пакт, подписанный десятью, что олицетворял волю людей. Мультикристалл из великого источника, содержащий в себе силу всех десяти стихий, который олицетворял волю Аргуса. И церемониальная корона с россыпью нефритовых камней. Всю церемонию вел в итоге князь огня, и после того, как Виктории были даны клятвы в присутствии пакта и подзором Аргуса, вперед вышли все присутствующие князья, чтобы засвидетельствовать правомерность вручения короны и принятия в совет нового члена, нового главу великого клана, новую княгиню. Под аплодисменты князь огня лично достал нефритовую корону из прозрачного футляра и поместил на голову, послушно исполняющий все, что ей говорят Виктории. «Отныне до самой смерти!» «Виктория Валерьевна Луговская является княгиней великого клана природы, его защитницей, его голосом и законным представителем пред Аргусом и людьми. Да будут ее решения верны, а правление мудрым за княгиню природы!» — завершил князь огня церемонию тостом. «За княгиню природы!» — хором отозвались в зале и вскинули бокалы вверх. После чего, когда звон бокалов отгремел, и в зал вернулась тишина, Виктории торжественно вручили княжеский перстень, который девушка покрутила в руке и, улыбнувшись своим мыслям, надела на пальчик. Оглушающие аплодисменты обрушились на смущенную девушку, которая с горделивой санкой твердым взглядом окинула всех присутствующих, словно они были ее подданными. Произошедшую перемену в глазах Виктории заметили еще не все и тем было интереснее, что произойдет дальше. «Моё взгляд сильно изменился со дня смерти отца», — хмыкнула алекса «Она сильнее, чем ты думаешь», — усмехнулся я и отставил в сторону пустой бокал. «Что бы ни случилось дальше, держись рядом». «Поняла», — спокойно ответила девушка и обхватила мою руку. «А теперь я хочу...» — вновь взял слово князь огня и шагнул в сторону трибуны, но Виктория не шелохнулась и не освободила ему места. «Что-то не так, княгиня?» — натянул вежливую улыбку князь. «Нет, что вы, ваше сиятельство, все так?» — мило улыбнулась новоиспечённая княгиня. «Просто я хочу обратиться парой слов к гостям. Позволите?» <кхем> От удивления старик сбился с мысли. Видно было, что это было не по плану, и ему это не нравилось, но он не нашел причины отказать и, проглотив негодование, отступил в сторону. «Конечно, дорогая! Они ведь собрались здесь ради тебя!» Одарив князя огня благодарным кивком, Виктория встала за трибуну и грациозным движением скинула с волос платок. Порыв теплого ветра разнесся по помещению, развивая локоны изысканных нефритовых волос, в которых истинным блеском сияла словно влитая корона. Виктория закрыла глаза, и с наслаждением втянула в легкий воздух, словно освободилась от незримых тисков и только сейчас научилась дышать. В этот момент цвет красного платья, словно по волшебству, потускнел и обрел ярко выраженные зеленые оттенки. После чего княгиня природы открыла глаза, которые величественно пульсировали мириадами нефритовых огоньков, и окинула всех присутствующих высокомерным взглядом. Окинула медленно чтобы каждый смог не только увидеть, но и порачувствовать волю той, кто перед ними стоит. Даже воздух стал тяжелее, а ветер под потолком и не думал униматься. В этот же момент между девушкой и князем огня вдруг вышагнул князь воды, а с другой стороны ее прикрыл своим телом возникший буквально из ниоткуда усатый мужчина в темно-зеленом костюме и с гербами клана природы на плечах все таки начальник гвардии Виктории был здесь. Весьма дурная маскировка. Даже я не сразу заметил, как под прикрытием ветра княгини он протиснулся сквозь толпу и занял место рядом со своей госпожой. «Дамы и господа», — с непоколебимой уверенностью в голосе заговорила Виктория, «великие князья и представители великих домов, под взором каждого из вас, я, как княгиня клана природы, объявляю о том, что клан природы — Выходит из коалиции огня. Решение окончательное, и пересмотру не подлежит. Глава девятнадцатая «Да как ты смеешь!» Скинулся князь огня и с налитыми яростью глазами сделал шаг вперед. Но его взгляд встретился с не менее воинственным видом князя воды, стоящего у него на пути. «Помолчи, Ваня, дай девочке сказать!» — хмыкнул веселый князь воды, и старик не осмелился идти дальше. Виктория благодарно кивнула и продолжила. «Прошу каждый из великих домов засвидетельствовать мои слова», и дать ход официальной процедуре выхода клана природы из коалиции. «Благодарю за внимание», — заявила Виктория, и отстранилась от трибуны на полшага. «Этому бреду не бывать!» — возмущенно воскликнул паникующий князь огня. «Ты что себе позволяешь, девка?» «Я княгиня», — спокойным тоном парировала Виктория. «Вы ведь сами объявили это несколько минут назад, ваше сиятельство». «Вот именно!» «Несколько минут на троне я уже намерена объявить войну!» «О войне речи не идет, холодно ответила Виктория. «Только о свободном будущем клана природы. Все документы, подписанные моим покойным отцом, утратили силу, а новые я готова рассмотреть только с позиции свободного клана с равными правами». «Тогда, боюсь, твое правление будет очень коротким», — со сталью в голосе ответил князь огня, — и воздух в бальном зале потяжелел и нагрелся на пару градусов. Одновременно с этим я заметил, как дернулись подданные князя огня. Но им ловко, словно ожидали подобного, перекрыли дорогу водники. Повисшее в воздухе напряжение можно было увидеть не взглядом. Я заметил, как князь огня уже собирался дать сигнал к атаке и был готов действовать, но в последний момент он поджал губы и опустил руку. Однако огневики не покинули своих позиций и продолжали стоять в полной боевой готовности. «Не дури, Ваня!» — покачал головой обманчиво спокойный князь Воды, который по-прежнему располагался аккурат между Викторией и князем Огня. «Кровопролитие не пойдет никому на пользу!» «Угрожаешь мне?» — сверкнул огненными глазами князь Огня. «В моем доме?» «Просто предупреждаю!» — меланхолично ответил князь Воды. Мы оба знаем, чем все закончится. Девочка сделала свой выбор. Смирись. Князь огня скривился и отступил на шаг назад. Его примеру последовали и остальные огневики, отошедшие со своих позиций. — Вы пожалеете ваше сиятельство и передумаете, — перевел князь огня свой яростный взгляд на Викторию. — Не передумаю, — уверенно заявила княгиня природы. — Мое решение окончательное. «А это не вам решать, княгиня!» — фыркнул он. «Выход из коалиции ставит под угрозу баланс сил. А значит, требует одобрения совета!» — взял себя в руки князь огня. «Так и мы все здесь?» — вдруг раздался голос, вышагнувшего вперед низкорослого старика. «Кто-то лично, кто-то представителями. Проголосуем сейчас!» «Что за вздор? Никто не согласится!» Скинулся князь огня, но, кинув присутствующих князей взглядом, не нашел ни в одном из них поддержки и нервно сжал спотевшие ладони. Ситуация ясна, дамы и господа, улыбнулся старый князь молнии. Я, как действующий председатель Совета, объявляю голосование открытым. Поднимите руку те, кто поддерживает решение клана природы выйти из коалиции огня. После этих слов руки князей воды, смерти и даже самого князя Молнии поднялись вверх. За выступили также представители князей света, земли, и последнюю руку за клан Астрала подняла Лекса. «Большинством голосов совета выход клана природы одобрен», объявил князь Молнии и перевел свой спокойный взгляд на хмурого князя Огня. «Тем не менее...» «Утвердить принятое решение официально возможно только на ближайшем совете», — не сдавался князь Огня. «Не спешите радоваться. К этому моменту она передумает». «Через неделю увидим», — весело отозвался явно довольный итогом князь Воды. «Полагаю, на сегодня мы здесь закончили. Спасибо за приятный вечер, князь», — с издевкой в голосе добавил он. «Организация и шоу выше всяких похвал» после чего вся делегация коалиции воды направилась к выходу. А следом за ними потянулись и остальные. Ведь остаться здесь хоть на минуту дольше означало оказать клану огня поддержку. А этого сейчас делать не хотели даже те, кто в начале приема старались держаться к огневикам поближе. Я же не сводил взгляда с князя огня и заметил, как он шепнул мимо проходящей Виктории, «Ты пожалеешь!» После чего старик дал отмашку Лео. Тот кивнул и достал телефон. Лео отправил сообщение и с косой хмылкой глянул в спину, ходящий в сопровождении своего гвардейца Виктории. Однако не прошло и 10 секунд, как глаза Лео округлились, и тот с растерянным видом начал кому-то звонить. После звонка Лео побледнел еще больше, и только тогда он поймал мой насмешливый взгляд. Я отсультовал ему бокалом шампанским, допил напиток, и под руку с лекцией направился к выходу вслед за остальными. Лео же, от накатившей ярости чуть не взорвался на месте. Еще бы. Ведь все его внедренные агенты были мертвы. Я лично перед приемом проведал и устранил каждого из 23 огневиков, что намеревались подорвать крупнейшие объекты клана природы. По самым скромным подсчетам, если бы я не вмешался, эта атака бы унесла жизни двух третей всех природников. И тот факт, что князь Огня решился дать такой приказ, означал, что править ему осталось ой, как недолго. На улице оказалось прохладно и многолюдно. Лакей не успевали подать столько машин разом, и у крыльца образовался некий затор. Подождешь меня в машине?» — бежливо спросил я. «Хорошо», — послушно кивнула Алекса и направилась в сторону Каймана, который стоял в середине очереди. Виктория стояла чуть в стороне и беседовала с князем воды, который, заметив мое приближение, по какой-то причине поспешил уйти в сторону. Хотя взгляд он на меня при этом кинул довольно приветливый. Стоило приблизиться к княгине природы, как меня окинул строгим взглядом стоящий на пути усатый гвардейец. «Здравия желаю, Ваш благородие!» — узнал тот меня. «И тебе не хворать, хребет!» — улыбнулся я. «Оставишь нас на минутку?» Вояков зеленом покосился назад и, поймав разрешающий кивок своей госпожи, отошел в сторону. Отличная речь! похвалил я, закрыв легко одетую княгиню от поднявшегося ветра. Спасибо, благодарно кивнула Виктория. Мои люди доложили о том, что заметили подозрительную активность на наших землях накануне старта приема. Мне стоит волноваться. Уже нет. Но меры безопасности я бы на твоем месте усилил. Как раз этим занималась. Князь Воды дал слово поддержать своей гвардии и прикрыть моих людей от любых возможных провокаций. «Достаточно великодушно с его стороны», — хмыкнул я. «Взамен на что?» «Безвозмездно», — улыбнулась Виктория. «Сказал сама возможность насолить огневикам для него наилучшая награда». «То есть твоих людей земли прикроют? Хорошо. А что насчет тебя?» «Меня?» округлила глазки девушка. «Мне не нужна защита. Я способна сама за себя постоять». «Не сомневаюсь. Но ты ведь понимаешь, что пока вы официально не вышли из коалиции, единственный способ этому помешать — это тебя убить». «Конечно, понимаю. В резиденции на площади мне ничего не угрожает. Там нейтральная территория, где даже кровные враги могут общаться без опасений». «И ты будешь сидеть там смирно целую неделю?» «А почему бы и нет?» — недовольно скривилась княгиня. «Князь огня не сдастся и постарается выкурить тебя оттуда. Он знает тебя с детства, твои слабости и уязвимые точки. Думаешь, за неделю он не найдет способ на них надавить? Уверена, что сможешь сдержаться, если они захватят заложников или начнут заживо сжигать твоих людей?» От моих слов девушку передернула. А сжались в нервном порыве. «На что ты намекаешь, Маркус? Хочешь дать мне и моим людям свою защиту?» «Не я», — отрицательно качнул я головой. «Империя». «Империя?» — скинула бровь девушка. Вместо ответа я переслал Виктории приглашение на присоединение к операции майора Гареммыки. Операция по закрытию проблемного портала была официальным имперским контрактом, и на время исполнения давала имперскую неприкосновенность всем участникам. А как командир отряда, я был уполномочен принимать новых членов. Собственно, мы с майором Горемыкой тогда и расстались с договоренностью, что я соберу отряд. «Почему я?» — бегло изучив документ, подняла на меня Виктория свои нефритовые глаза. «Проблемный портал водно-каменного типа. Сильный природник в отряде пригодится» спокойно ответил я. При этом умолчав о том, что, в первую очередь, Вика мне нужна для того, чтобы Гаремыка вдруг не передумал и не дал заднюю под сторонним давлением. Уж очень мне нужны были обещанные им материалы. А прокинуть безродного главу клана теней — это не то же самое, что прокинуть княгиню. «Ну так что?» — заметив сомнение на лице Виктории, спросил я. «Это займет по меньшей мере два дня», — задумчиво произнесла девушка. «Получается, едва успев стать княгиней, я сбегу и брошу своих людей?» «Будучи принцессой, ты постоянно сбегала, и мнение окружающих тебя не волновало», — пожал я плечами. «А о своих людях в свое отсутствие можешь не переживать. Имперская защита распространяется и на подданных. Да и пока ты будешь под защитой империи и вне столицы, трогать твоих людей нет никакого смысла а водники из кожи вон вылезут, чтобы не допустить никаких инцидентов. Чтобы не говорил князь воды, ты ему нужна, а также твоя лояльность». «Знаю», — вздохнула Виктория. Он уже намекал, что после того, как выход клана природы из коалиции одобрят официально, нужно будет поговорить о совместном будущем. «Вот», — улыбнулся я. «Может, и свадьбу предложат». Еще чего», — покраснела Виктория и отвела взгляд в сторону и в этот самый момент к крыльцу подкатила машина с гербами клана природы. Вынурнувший из темноты гвардеец поспешил открыть заднюю дверцу и выжидающим взглядом посмотрел на свою госпожу. «Мне пора, Маркус», — с легким разочарованием выдала Виктория. «А насчет твоего предложения я подумаю», — добавила она и скрылась в салоне бронированного автомобиля. Кайман подкатил следующим и, запрыгнув внутрь, я велел Глебу следовать за машиной Виктории. Хоть водники и выделили ей две машины сопровождения, огневики на эмоциях могли попытаться решить все здесь и сейчас, и в этот момент я хотел быть рядом. Ничего не поделаешь, люблю я хорошие драки. Но к моему разочарованию слежки за нами не было, и я перевел свой расслабленный взгляд на сидящую напротив Флексу. Моя помощница не выражала никаких эмоций, я отстраненно смотрела в окно. Постарательно делала вид, что ее происходящее никак не касается, но при этом четко давала понять, что имеет свое мнение. Можешь говорить, вздохнул я. И ты прислушаешься к моим словам? Повернула голову у Лекса. Не обещаю, но, по крайней мере, я тебя выслушаю. «Хм, Ладно, удовлетворенно кивнула девушка. Мое мнение, что все произошедшее безумие. Не без этого. Но ты ведь тоже подняла руку на голосование. Потому что князь молнии поднял. То есть, книги не Астрала тебе велела следовать его мнению? Без комментариев. Ладно. Тогда почему ты считаешь отделение клана природы безумием? Потому что старый хрыч прав, — вздохнула Лекса. Хоть и не хочется этого признавать. То, что произошло сегодня, в корне меняет расклад сил в Империи, Маркус. Будет война. Не будет глянул я на удаляющееся здание особняка. Князь Огня слишком слаб. Если не напал сразу на эмоциях, то позже и подавно не станет. Да и боится он этих водников до да усрачки». «Да усрачки. — До усрачки? — с Лекса. — Это что еще за словечки? — На севере и не такие используют. — Там их и оставь, — мура ответила девушка. — Клантине и так не воспринимают всерьёз. — Их проблемы, — пожал я плечами. Но если ты прав, и князь огня даже не попытается сопротивляться, это даже хуже. Если водники заманят свою коалицию клан природы, их влияние станет слишком сильным. Единство и сама основа пакта будет подорвана. Звучит скверно, мыкнул я. Но тогда хорошо, что вместо того, чтобы остаться в столице и стать должницей клану воды, Виктория уедет, сможет переключиться и спокойно, без лишних эмоций, подумать, как действовать дальше?» «Если бы удалось изолировать её отводников на недельку, это было бы идеально», — задумчиво произнесла Лекса. «Но как это провернуть?» «Оставь это мне», — улыбнулся я. И в этот момент автомобиль клана природы благополучно выехал на территорию площади Единства. «Мы же взяли влево и поехали домой». Ты с ума сошла! поперхнулась вином девушка в красном платье. Тебя же там убьют! То есть мое решение ехать в Форт Хелл тебя волнует, а на сообщение о том, что клан природы выходит из коалиции, тебе наплевать? Сощурилась Виктория, поджав ножки в домашних тапочках под себя. Ой, а было бы чему удивляться, отмахнулась Лера Огнева. Ты с самого детства мне твердила, что хочешь самостоятельности и независимости для своих. И ты совсем-совсем не против? — уточнила Виктория. «Совсем-совсем не против», — улыбнулась Лера. «Зная, как мой дед обращается со своими подданными, я удивлена, почему вы не отделились раньше». «Ты знаешь, почему?» — мыкнула Виктория. «Ага», — вздохнула Лера. «Мой дед бы вас всех убил». «Ты ненормальная», — со смешком сказала Виктория. «Как ты можешь говорить об этом так спокойно?» «Как ты можешь сидеть тут, зная, что наши кланы могут начать воевать?» «Как-как?» — хмыкнула Лера. «Нужно уметь концентрироваться только на том, на что можешь повлиять. На своего деда я повлиять не могу. Так что остается только плыть по течению и верить, что он знает, что делает». «А если он прикажет тебе убить меня?» — с вызовом в нефритовых глазах спросила Виктория. «Не прикажет», — улыбнулась Лера. Он знает, что против тебя у меня нет шансов. Но если вдруг. то прости, прямо идти против воли деда я не намерена. Я и не прошу, ответила Виктория. Я вообще удивлена, как тебя сюда отпустили после того, что случилось. Но, скажем так, мне не запрещали. Да и эта площадь единства. Она создана, чтобы объединять. Когда-то давно именно здесь. Десять враждующих между собой кланов сложили оружие и объединились, несмотря на всю ненависть и пролитую кровь. «Это было давно», — хмыкнула Виктория. «Ага», — протянула Вера и хитро улыбнулась. «А потому давай поговорим о чем нибудь более насущном. Например, то, ради чего ты готова бросить своих людей и умотать из самого безопасного места в Империи самое опасное». «Или ради кого?» «Я же тебе рассказала», — возмутилась Виктория. «Имперская защита, да. Но ты забыла упомянуть самое главное — имя того, кто тебя позвал». «Потому что это неважно», — мыкнула девушка. «А, как же, неважно», — засмеялась Лера. «Я пришла сюда, рискуя тем, что дед объявит меня предателем». В следующий раз нам, возможно, действительно придется с тобой сражаться.